Свобода быть с собой, и читать то, что нравится, Рейвен Кеннеди Золото Когда чувствуешь, что тебя поглотил мрак, стань сам себе светом. Глава 1 Аурен Я лечу громко, громко лечу в пустоту. Падаю совсем одна с оглушающим грохотом. Я не закрываю глаза, чтобы не видеть странной темноты. Печаль во мне громогласно причитает, ударяясь болезненно в груди, а по щекам, словно дождь, стекают одинаковые дорожки слёз. Мир разорвало пополам, и меня оторвали от него. Все кажется неправильным. Неправильно, что меня разрывает на части — Кажется, будто вокруг моих ребер обвелись чьи-то пальцы и опустошили меня. От сильного ветра облезает кожа. Воздух забивает нос и скапливается на языке. В ушах стоит завывающий грохот. В зияющей темноте меня окружают вспышки молний и звезд. Сквозь все это я вижу разлом. Вижу зазубренные края неба, вероломный арианский воздух, зияющий в темноте будто рано. Сквозь него просачивается жидкое золото, падая студенистыми каплями, которые, сверкнув, исчезают в темноте. Но портал становится все дальше и дальше, а мое тело с непреодолимой силой глубже погружается в лучистую неизвестность. Я одна, оторванная от Слейда, я одна в этой темной пустоте без конца и края. Я падаю и падаю, удаляясь от разлома, удаляясь от него. И словно мало уже пережила ужасов, внезапно меня лишают чувств. Зрение, слух, осязание, вкус, обоняние — всё пропало. И из горла больше не рвутся крики, или я просто этого не чувствую. Не слышу, как они пронзают слух. Без чувств, без малейшего намека, что происходит, моя печаль и страх сгущаются. Время тянется и обрывается. Я понятия не имею, что ждет меня в этой пустоте и так ли ощущается смерть. Но зато теперь знаю, как ощущается падение.